Страница 752, письмо 269, Алексею Сергеевичу Суворину, 1874 год, апреля 15-го, Ясная Поляна. Милостивый государь Алексей Сергеевич, вы мне как-то писали, и я вам отвечал. Помню, что письма ваши оставили мне очень хорошее впечатление, что я жалел, что не мог исполнить вашего желания. Примечание первое. Теперь я особенно жалею об этом, так как у меня до вас просьба. И несмотря, что я не исполнил вашей просьбы, судя по вашим письмам, в особенности по вашему Никону, и по тому участию, которое вы принимали когда-то в Ясной Поляне, я уверен, что вы исполните мою просьбу, если это только возможно. Примечание второе. Дело в том, что Московский комитет грамотности втянул меня в разъяснение моего приема обучения грамоте, и, занявшись этим делом, я, к удивлению и ужасу своему, увидал, что то педантически тупоумное немецкое отношение к делу народного образования, с которым я боролся в Ясной Поляне за последние 15 лет, пустило корни и спокойно процветает, и что дело это не только не пошло вперед, но значительно стало хуже, чем было». В последнем заседании комитета я, насколько умел, высказал, как я смотрю на это, и надеюсь, что расковырял немного этот муравейник тупоумия. Но я уверен, что слова мои неполные, спешные, переврут и почерком пера решат, что я ретроград, хочу воротиться к псалтырю и так далее, и приспокойно опять наладят свою машину». Мне не нужно вам объяснять, как я смотрю на дело. Мне кажется, вы сочувствовали направлению Ясной Поляны, и вам легко будет, пробежав протоколы заседания, освежить в своей памяти мои выраженные в педагогических статьях 1860-х годов положения, от которых я ни на шаг не отступил. Просьба моя к вам состоит в том, чтобы в газете, в которой вы участвуете, противодействовать легкомысленному отношению к этому делу. И Если есть человек, интересующийся и понимающий дело, я думаю, что вы такой человек, то отнестись к делу серьезно. Серьезный разбор дела не может не быть мне благоприятным. Примечание третье. Сочту себя многообязанным, если вы окажете помощь этому столь близкому моему сердцу делу, и буду рад случаю отплатить вам всем от меня зависящим. Примите уверение совершенного уважении и преданности вашего покорного слуги графа Льва Толстого. Примечание. Первое. В феврале-марте 1872 года Суворин обращался к Толстому с просьбой написать свою биографию для издаваемого им русского календаря. Письмо Суворина неизвестно. Ответное письмо Толстого смотри, том 61, письмо 360. Второе. Очерк Суворина «Патриарх Никон», Ясная поляна номер 8. Третье. Суворин просьбу Толстого не выполнил. Конец примечаний.